Глава 58. Большая рыба. После ухода Альды внутри наступило спокойствие. Я не один. Прикрывают ребята красавчика. Ещё полторы рундины, столько вроде, если Эринас не наврал, остаётся до начала плана теней перетерпеть, и всё закончится. А там сбрею опостылевшую бороду, отмоюсь и обниму родных. Господи, знал бы я ребёнком, что придётся прожить столько жизней. Раньше мечтал о приключениях, а теперь ненавижу их до колик. «Ну ты, змей, совсем больной!» — прервал мои размышления сосед по комнате, плюхаясь на топчан рядом. «Ладно бы баба приличная. Такую заездить сам г е р г о п велел. Но эту мразоту пользовать? Да ещё и из вертунга! Все гадости тварюга в себе собрала!» «А чем тебе Вергтунгцы не нравятся?» — равнодушно спросил я его для поддержания разговора. «Не нравятся? Да я ненавижу их. Все мои беды от гнид гратилийских. Мой папаня, чтобы ему переродиться ослом, был в услужении при посольстве в е р г т у н г с к о м в Орландии. Жили хорошо, хоть золото и не жрали, но на серебро хватало. И дальше бы так продолжалось, если бы одна сволочь высокопоставленная, точнее... Сынок его, тёмными делишками баловаться не стал. Врать не буду, всего не знаю, но один раз, играя в заброшенном сарае, увидел, что этот падла мужика с бабой прирезал. Они вначале спорили о каких-то деньгах, а потом он ножичком вжиг обоих и, оттащив в угол, мусором тела забросал. Я-то тихонечко отсиделся и к п о п а н ь к е рванул, всё рассказал, Этот дурак, недолго думая, попёрся к убийце всё выяснять. Ах, целый благородный р и д г а н Ах, не мог он такого совершить! Ты, сынок, перепутал что-то! Короче, больше отца не видел. Его самого скрутили как убийцу. Младший р и д г а н так сфабриковал улики, что не отвертеться ему было. А ты чего? Мог бы свидетелем выступить? Я хоть и малолетка был на м о з г и имел. «Кто поверит девятилетнему пацанёнку?» у н е пусть лучше папаша своей башкой отвечает, чем свою подставлять. Он-то заслужил, а я чего?» Хмыкнул мужик, явно гордясь собой. «Ну, казнили р о д и т е л и а я с матерью почти на улице остался. Она у меня тётка умная, сноровистая. Сразу перед ком подрабатывать стала, пока ещё в соку была. А я в банду попал, где жизнь не постиг». Вроде всё хорошо сложилось, но вот Вергтунгцев с той поры ненавижу. Больше 30 лет уже. И ведь ходит сейчас этот р и д г а н в о н ю ч и й п о г р а т и л и Эх, дотянуться бы до его горлышка ножом. Так чего бы не пустить кровь. Дело-то выгодное благородных пощипать. До конца жизни хватит. Спрашиваю, боясь спугнуть удачу. Скоро вся столица в наших руках будет. Найдём нужный д о м и ш к а прибарахлимся и всю его семейку на перерождение отправим. Ты хоть ими помнишь, а то не сыщем без этого. Конечно, помню. Сын Верула Адрокиуса и Лестадрокиус. Он тогда уже здоровый мужик был, хоть и на подхвате у отца, но без должности, а сейчас пенек старый точно. Свяжем, скрутим и не рыпнется. «Верно», — кивнул я. «Но надо ещё несколько парней подготовить, чтобы, когда столица запылает, на его дом налёт совершить. Уверен, там охрана будет?» «Так-то так», — скривился мой собеседник. «Только р е м у не говори. Этот на приказах помешан и сам нас прирежет, если ослушаемся». «Ну, значит, р е м а не узнает». «Что не узнаю?» — подозрительно спросил вошедший главарь. «Так это...» — стал выкручиваться я. Уговорил дружка с той шлюхой попробовать, когда она снова припрётся. Он и не против, но боится, что ты его насмех поднимешь. «Не подниму, а вы подъём», — ухмыляется Рэм. «Помнится, змей, ты хотел крови и баб. Вот сегодня всё попробуешь». Начинается. «Наша и ещё несколько групп прорываются в сторону среднего города, где режем всех, кто подвернётся. Вытягиваем из властного города как можно больше стражи, А там уж и наши братья дворец штурмом возьмут. Сбор внизу. Чёрт. Как же так? Ведь было же говорено э р и н о с о м что через двенадцать рундин, а сейчас ещё десятое. Надо что-то делать. Тем более зачинщика всего этого теперь знаю. Это и л е с т Адрокиус, сам советник торговли. Вот почему его никто не пытался с Орландией связать. Он был там не как официальное лицо, и ещё при прошлом Кангане... Столько времени прошло, все забыли об этом. Да и кто подумает на пенсионера? Ему о перерождении уже думать скоро, а не власть искать. Так, срочно связаться с нашими. Что там за ноза говорила? Перекинуть лопату или вилы через забор. Блин, не успею, да ещё и у всех на глазах подозрительно будет. Но за домом следят абордажники отца, поэтому беру инвентарь с собой на улицу, а там у всех на глазах кидаю в сторону. Должны парни понять, что важные новости, а не просто г р у п п ы на экскурсию собрались. Так и случилось. Не успели мы выйти за дверь, как ко мне подскочил Рэм. Ты что, змей, этим воевать собрался? А? Чего? Непонимающе отвечаю ему. Лопата тебе зачем, идиот? Ох ты ж! ч ё т разнервничался на радостях и схватил, не задумываясь. Говорю, приподнимая лопату для всеобщего обозрения. Сейчас выброшу. и широким замахом отбрасываю шансовый инструмент как можно дальше. Вот и все, старшо, и че орать-то было? Поняли мой намек, крабы? Еще как поняли. Не успела наша банда пройти очередной узкий переулочек, как раздались звонкие хлопки арбалетов, а затем ружейный грохот. Большая часть пиратов попадала, заливаясь кровью, остальные же, не успев опомниться, попали под острые сабли абордажников и... спрыгнувших с крыш дикими котами и выскочивших из окон скособоченных лачуг. Сработано чётко. Один я торчу топлем на плющихе, ошалевшей вертя головой. «Ридган! Живой!» — подбегает ко мне красавчик. «Вроде сулёма. Дело государственной важности. Нападение на дворец началось. Сейчас по всей столице начнут бесноваться пираты, чтобы все, кто только может, кинулись на выручку жителям». «Дворец будет не прикрыт от серьезного штурма. Срочно туда гонца. Еще одного к моему отцу. Мы же идем к виновнику всего этого. Сам советник торговли и лес Тодрокиус предателем оказался. Возьмем в плен и голову пиратам отсечем. Сразу легче станет». «Реликард, радость-то какая!» Пытается меня обнять появившийся Патлок. «Мы что-то сальдо дню и мы ночуем, значится. Верили, что пригодимся». — Отлично, дружище, — хлопаю его по плечу. — Лучше тебя город никто не знает. Бери одного краба в помощь и гони во дворец с тихими переулочками. Заноза. Ищешь Ренгафара Венцима и докладываешь ему. — Нет, — отказалась Альда. — Я столицу плохо изучила. Лучше с вами пойду. — Согласен, — подает голос красавчик. — Любой из крабов быстрее у б а т я окажется. На то мы порешили, не всупая т в долгие споры. Беспорядки в городе ещё только-только набирали свои кровавые обороты, когда мы всей толпой остановились неподалёку от окружённого высокими стенами городского дома советника Адрокиуса. «Что теперь?» — спрашивает инфар Сулёма. «На абордаж? Заборчик не помеха». «Подожди!» — останавливает его заноза. «А если уйдёт, гад, тайными ходами?» «Тут хитрее надо. Сразу с двух сторон. Мы всегда так банды брали. Я попрошусь в дом для... Сейчас придумаю. Для того, чтобы донести от пиратов тревожные вести из внешнего города. И д ё ш ь не одна, со мной. Видок у меня правильный, поверить должны. Заходим и начинаем морочить голову охране, грозя всеми карами, если к Элесту Адрокиусу не доставят. А там уже действуем по обстановке, пока красавчик со своими дом зачищает. в н а ш у предложение я. Но р е л и к а р т пытается меня образумить моряк. «Опасное дело, и ваша жизнь не ценнее свободного вертунга», — прерываю его. «Действуем!» Так и поступаем. Мы с Альдой подходим к воротам, начинаем долбиться в них. Открывает охранник, и тут же морщит нос. «Ещё бы!» Заноза ещё в образе, и вонища стоит такая, что мухи на лету дохнут. «Осматриваю мужика». Несмотря на новенький мундир, лицо у мужика обветренное, явно в море под солнцем прокопчёное. Прямо как моё. Вряд ли городской, скорее переодетый пират. Значит, пришли по правильному адресу. «Чего надо?» — недовольно произносит охранник. «Важное донесение, брат», — отвечаю я. «Необходима срочная встреча с Ритганом Адрокиусом». «Он никого не принимает». «Слышь ты!» — подаёт голос заноза. Если его милосердие не узнает последнюю новость, то ты будешь вонять похлеще моего, но только под землей. Веди быстрый идиот. Минута-другая при пирательств, и охранник сдается под нашим наглым напором. Конвой из четырех человек ведет в особняк. Советник торговли сидит за столом, развалившись в кресле. При нашем появлении он тоже морщит нос и сварливо вопрошает. «Что вам надо?» «Помыться не могли, если знаете, к кому идёте. Будете наказаны за такое неуважение». «Всё для дела, ваше милосердие», — начинает торопливо оправдываться Альда. «А почему не помылись? А вот почему». Как по волшебству в кулачках у неё появляются два тонких стилета, которыми она резко разведя руки в стороны бьёт двух охранников, стоящих по бокам от безопасницы. «Я тоже, не теряя времени даром, Выкидываю из рукава маленький пистолетик, разряжая его в одного из своих конвоиров. Второго обезвредить не успеваю. Меткий бросок ножа Альды прерывает его позорную жизнь. Занозе бы с такими талантами в цирке выступать. Но не до восхищения аплодисментов. Советник пытается схватить со стола пистолет. Бью его ногой в грудь, и старый хрыч отлетает к стене. Не давая опомниться, подпрыгиваю к нему, п р е д с т а в л я я нож к горлу. Знакомый терпко-лимонный запах парфюма бьет в нос. Духи с лимонным запахом распространены, но такого сочетания с полынью ни у кого не слышал. Ба! Так же благоухал э р и н а с Вот оно чё! Нашлась пропажа. Тихо, дорогой! Почти ласково шепчу ему на ухо. Ты кучти. Эриинасе что второй раз свою смерть не разыграешь. Я не в том творческом настроении, чтобы дальше участвовать в твоём спектакле. э э он явно узнал мой голос. «Ладамолеус?» «Один эс. Остальные сейчас твою погонь в столице выжигают». «Отпусти, и все останемся живы», — пытается начать торговлю советник. «В доме мои люди, вам не уйти при любом раскладе». «Ага!» — закрывая дверь на ключ и подтащив к ней тяжелое кресло, ехидно отвечает за Ноза, усаживаясь с пистолетом в руках. «Сейчас и посмотрим, чьи люди в доме!» Словно ожидая ее слов, раздаются выстрелы и шум боя. «Мы, замерев, ждем!» Вот кто-то громко стучит в дверь, а потом хриплый голос красавчика о р ё т «Отворяйте! А то все разнесу к хирговой заднице!» Альдочка тут же пускает долгожданного гостя. Я на секунду, отвлекшись на сулему, слегка расслабился, совершив тем самым непоправимую ошибку. Несмотря на свой тщедушный старческий вид, советник ловко перехватывает мою руку с ножом, проводит прием, и я, здоровенный бугай, легко лечу в сторону. э р и н а скидается к столу, хватает свой пистолет и стреляет в занозу, стоящую у него на пути. Вижу, как в замедленной съёмке. Пламя из пистолета. Удивлённо обречённое лицо девушки, понимающей, что не уйти от пули, и... Вдруг всё опять приходит в норму. Чьё-то тело сшибает безопасницу, подставляясь под выстрел. Красавчик! Бравый инфар падает, заливая всё кровью. Но мне сейчас не до него. Подсечкой, не вставая с пола, роняю Эриноса... и, навалившись на него сверху, луплю по морде кулаками, пока он не затихает. Вбежавшие крабы быстро связывают бесчувственное тело, и вот тут же подбегаю к красавчику, пытаясь оценить степень ранения. Хреново. Большая свинцовая пуля раздолбала левый бок. — Франга! Лекаря! Срочно! — орёт не своим голосом Альдо, разрезая ножом одежду красавчика. «Так и знал, что без меня не обойдётся», — сплёвывает один из абордажников, отталкивая её в сторону и начинает шаманить над раной, пытаясь остановить кровь. Минут десять молчание, и моряк, оторвавшись от сулёмы, грустно выносит вердикт. «Здесь не справлюсь. И везде не справлюсь. Не корабельного лекаришки дело. Нужен очень опытный франга со всеми инструментами». «Будет!» — с жаром отвечаю ему. «Раненого в карету вместе с гнидой Адрокиусом! Прорываемся во дворец, там все лучшее! И франга, и палачи!» Гонка по столице превращается в полное сумасшествие. Наша карета, запряженная шестеркой лошадей, и вся обвешенная злыми абордажниками, словно ледокол, рассекает толпы вооруженных людей, сражающихся друг с другом. «Парни никому не дают приблизиться к скорой помощи!» Действует чётко и очень агрессивно. Для себя отмечаю, что на самом деле большинство встречающихся нам воинов являются вертунгскими моряками, избивающими пиратов, не ожидавших подобного сопротивления. Потом разберусь. Главное — дворец и наш груз. Первая серьёзная остановка у закрытых ворот властного города, где усиленный конвой из моряков и стражников притормозил подозрительную карету у взяв на прицел многочисленных мушкетов. «Кто такие?» — грозно спрашивает главный в морском мундире. «И почему?» у и н ф а р г е р н кричит один из моих крабов. «Не узнаёте? Мы ж с абордажной команды флагмана Бати. Тут с нами красавчик ранитый. Помощь срочно нужна. И ещё важный мужик из теней». Командир молча заглянул внутрь кареты, И с удивлением, узнав не только сулема, но и избитого, связанного советника торговли, отдает приказ. «Проезжайте. Мои парни вас быстро к Рисогерту доставят, а то впереди еще три поста. Сейчас не до задержек. Ридган Мельвириус у Кангана, и м обоим ваша большая рыба пригодится. Ну и л е к а р и лучше кангановских не сыщите. Во дворец не входим, а врываемся, неся бесчувственное тело сулемы и пытающегося брыкаться и леста Дрокиуса. Первого у нас быстро забирают медики, а вот р е т г а н а п р е д а т е л я лично тащу прямо к кабинету Тойбрелла-Звейницила, где он заседает с Огертом. «Вот!» — кидаю на пол ублюдка под удивленными взглядами кангана и безопасника. «Принимайте подарок!»